Глава 30 Дверь кабинета Архипа грохнула за моей спиной, и я бросился по коридорам замка, огибая слуг и перепрыгивая через ступеньки. Да что в вас! Почему на пути попадается так много людей? Как будто именно сегодня половина города решила заглянуть в гости к барону. «Восточные ворота! Восточные ворота!» – стучало в голове, пока я пытался вспомнить хоть что-то из разговоров о планировке города. И где они вообще находятся? «Калверия» для меня оставалась примерно такой же загадкой, что и женская логика для пятнадцатилетнего подростка. Вроде слышал, что существует, но как работает – ни малейшего понятия. Город казался запутанным лабиринтом. Узкие улочки, переплетенные площади, хаотичные переулки. Тут без карты и бутылки местного самогона не разберешься. «Елисей!» — выкрикнул я, активируя зов призрака. Воздух задрожал, и полупрозрачная фигура юноши полетела прямо рядом со мной. «Господин Иссикайнутый?» — он заметно вздрогнул, увидев мое лицо. «Срочно найди Аврелию и Селену», — быстро проговорил я. «Передай, пусть немедленно направляются к восточным воротам. Эрика увозят, и скажи, чтобы бежали как можно быстрее, мне может потребоваться помощь». «А где эти восточные ворота?» — нерешительно спросил Елисей. «А я откуда знаю?» — рявкнул я с таким запалом, что призрак аж помутнел. «Может, на востоке?» «Вот по пути и выяснишь, но если я узнаю, что ты снова за кем-то подглядывал, да я не иди уже!» Елисей испуганно ёкнул и, дождавшись, пока я накину на него невидимость, полетел выполнять порученное задание. Я же выскочил на улицу, прищурился от яркого солнца и оглянулся, пытаясь сориентироваться. «Так-так-так, еще минут пять назад я спокойно потягивал Эль и любовался формами миловидной глаши». «А теперь бегу спасать демона-клептомана, с которым знаком не более недели», — пронеслось в голове. Чувствую, в жизни я где-то серьезно повернул не туда. Я схватил за локоть первого подвернувшегося горожанина, щуплого мужичка с мешком, в котором, судя по запаху, лежала или протухшая репа, или носки, которые стирали еще во времена прошлого пришествия. «В какой стране восточные ворота?» — выпалил я. Сперва мужик шуганулся, но затем взял себя в руки, задумчиво почесал затылок и указал направление. «Так это вам прямо, господин, потом у кузницы направо, мимо таверный пьяный лучник, а там...» «Не дослушав, я уже бежал в указанном направлении. Горожане расступались передо мной, как красное море перед Моисеем, только с меньшим воодушевлением и большим количеством проклятий. И что за пьяный лучник?» Прикольное название, надо будет заскочить туда, как появится свободная минутка. «Куда прешь, козлина?» — заорал краснолицый торговец, когда я с грохотом снес его лоток с пирожками, разметав выпечку по мостовой. «Запиши на мой счет!» — крикнул я через плечо, не сбавляя хода. Счета у меня, разумеется, никакого не было, но, признаюсь, всегда хотел произнести эту фразу. Пусть даже набегу и посреди городской суматохи, но при этом клятвенно пообещал себе, что после всех приключений обязательно найду этого торговца и компенсирую всю стоимость испорченной выпечки. Иначе чертова совесть сожрет меня с потрохами. Когда я вылетел за ворота, задыхаясь как астматик на марафоне и срезал дорогу через овраг, то практически сразу же наткнулся на процессию всадников» восемь человек семеро из которых выглядели как готовые рекламные модели зачарованных кожаных доспехов весна лета восемь человек семеро из которых выглядели как готовые рекламные модели зачарованных кожаных доспехов весна лета а вот восьмым был эрик он сидел на лошади с таким выражением лица будто ему под седло подложили крупного ежика Руки связаны за спиной, во рту кляпа, глаза метались с паническим блеском, как у таракана под прицелом тапка. Даже на расстоянии я видел, что он в таком стрессе, будто его позвали на семейный ужин к тёще-людоедке. «Эй, стойте!» — крикнул я, вылетая на дорогу перед лошадьми. «Именем, Э. ну, кого-нибудь важного сами выберите». Всадники остановились, и в мою сторону тут же выдвинулся глава этой группы — Ник. Выглядел он расслабленно, но при этом слегка раздраженно, а вот красноволосая магиня Селия Лайрен оставалась позади, предпочитая находиться поближе к Эрику и небрежно поглаживать собственный гримуар. Какой тонкий намек на толстые обстоятельства. Эрик извивался в седле так отчаянно, что кожаные ремни, стягивающие его запястья, врезались в кожу до красных следов. Его глаза, широко распахнутые и налитые паникой, метались от меня к Нику и обратно. Сквозь грязную тряпку, затолканную ему в рот, доносились приглушенные возгласы, громкие, но превращенные кляпом в бессвязное мычание. Лошадь под ним, напуганная резкими движениями всадника, нервно всхрапнула и затрясла гривой. Ее уши прижались к голове, ноздри расширились, втягивая воздух. Один из охранников схватил лошадь под узцы, заставляя ее остановиться, но Эрик не прекращал своих попыток что-то сообщить. струился по его лбу учелка, прилипла к коже, а вены на шее вздулись от напряжения. «Мы можем нормально поговорить», — выдохнул я, чувствуя, как легкие все еще жгло после быстрого бега через весь город. Физуха, конечно, подтянулась, но к таким спринтам мое тело пока что не готово. Ник смотрел на меня сверху вниз, не спешиваясь. Кончики его ухоженных усов чуть изогнулись вверх, в подобии презрительной улыбки. Его светло-серый кафтан с торговой эмблемой на нагрудном кармане был идеально вычищен. На поясе висел изящный кинжал в богато украшенных ножнах. Сапоги блестели, словно были начищены только этим утром. «И о чем же ты хочешь поговорить, некромант?» Он медленно наклонил голову на бок, прищурив глаза, и изучая меня с холодным любопытством. Его лошадь, в отличие от Эриковой, стояла абсолютно спокойно, только изредка подергивая хвостом. «Ты же знаешь, что в нашем баронстве таких, как ты, не приветствуют, и все равно решил сунуться. Таких, как я!» Но понятно, видимо, Пересветов поделился информацией о моих способностях, и теперь в голосе Ника чувствовалась определенная напряженность. Именно напряженность, а не страх. С такой бандой за спиной ему нечего было бояться. Скорее, он просто прикидывал, сколько проблем я могу ему устроить и насколько быстро его ребята успеют среагировать. Ну, во-первых, не знаю, так как раньше не бывал в ваших краях. «Я же с севера, а там совершенно другие порядки. Ну а во-вторых, слушай, Ник, я понимаю, что у тебя приказ вернуть парня или деньги, а лучше и первое, и второе. Но давай посмотрим на ситуацию иначе». Пока я говорил, Эрик вновь начал отчаянно дергаться в путах. Веревки заскрипели, седло накренилось еще сильнее, а его глаза казалось вот-вот выскочат из орбит. Он яростно замотал головой, будто пытаясь избавиться от кляпа, и издал серию громких, но невнятных звуков. Казалось, он изо всех сил старался что-то сообщить, но все, что выходило — неразборчивые приглушенные вопли. Его лошадь снова занервничала, попятилась и попыталась мотнуть головой, вырываясь из рук державшего ее человека. Грива хлистала по воздуху, создавая свист. «Да заткните его кто-нибудь!» Раздраженно буркнул Ник, резко взмахнув рукой, словно отгонял надоедливое насекомое. Его тонкие брови сошлись на переносице, образуя глубокую складку. Совершенно невозможно слушать. Один из его друзей, крепкий мужчина со шрамом через всю щеку, сделал шаг к Эрику и занес руку, явно собираясь приложить ее к затылку пленника, но красноволосая могиня жестом приказала ему остановиться. «Скажи, Ник!» произнес я, переключая внимание на себя. «Я правильно понимаю, что за последний год у торговой гильдии появились большие проблемы на территории этого баронства? Я говорил с местными магами, и мне в красках описали, как дорого вам обходятся эти потери». Ник несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего кивнул. «Продолжай». Я начал перечислять. Каждый раз один и тот же сценарий. Неожиданное нападение, множество трупов и разгромленный караван. Мой взгляд вписался в Ника, ища реакцию. «Странно, не находишь?» Ник заметно напрягся, его рука дрогнула на поводьях, отчего лошадь беспокойно тряхнула головой. «И что с того?» — процедил он сквозь зубы. «Нападение на торговые караваны — это обычное дело, тем более, когда в деле замешаны демоны». «Согласен. Только в случае нападения разбойников местные власти быстро выходят на их след и вешают ублюдков». А если это делают демоны, то они не трогают товары. На кой демону забирать сундуки с шелком и платьями? Принарядить свою демонскую любовницу?» Селия весело хихикнула, а Эрик закатил глаза и снова замычал, пытаясь что-то рассказать. Ник же с каждой секундой становился мрачнее и мрачнее. «К чему ты ведешь, некромант? Я сделал вдох чуть, сбавил напор». Не потому, что сомневался, а чтобы дать им возможность осмыслить. Ладно, Ник, а теперь давай разберемся еще с одной деталью. На хорошо охраняемые караваны хоть раз нападали? Тишина. Вот и я о том же, кивнул я. Ни одного случая, ни одной попытки. Только те, что попроще, без сопровождения или с парой охранников для вида. И каждый раз то же самое. нападение разоренные повозки, пустые ящики и парочка следов, указывающих на тварей из преисподней. Осталось только написать на телеге надпись «Здесь были демоны». Очень удобно. Я посмотрел Нику прямо в глаза. Но с каких это пор демоны стали так выборочно нападать? Ты сам-то в это веришь? Демоны обычно действуют как стая... Оголодавших зверей ворвались через портал, устроили кровавый балаган и ушли, прихватив пленников. Им ваши ткани, руды и специи даром не нужны. А тут как по заказу, выносят все ценное, а всех свидетелей почему-то убивают. Это, Ник, не похоже на демонов. Это похоже действие очень хорошо организованной преступной группировки. Один из людей Ника шевельнулся. Селия молчала, но в ее взгляде мелькнул интерес, не насмешка, не сомнение, а именно оценка. Как будто в голове начала выстраиваться схема, и теперь она мысленно примеряла ее на то, что знает сама. «Отсюда делаем вывод», — продолжил я, — «что барон, который годами якобы пытается решить проблему, на деле ничего не решает. И не потому что не может, а потому что ему и не надо, потому что он — часть этой проблемы». Или как минимум закрывает глаза, получая с этого свою долю. Я развел руками. А теперь скажи, Ник, это и правда похожа на дешевую попытку отбить друга? Или все-таки на начало настоящего разговора? Я сделал шаг назад, дав ему пространство и время. Теперь решение было за ним. В этот момент Селия неспешно подъехала к Нику, наклонилась и что-то коротко шепнула ему на ухо. Мужчина едва кивнул, а она тут же развернулась и, как ни в чем не бывало, поехала обратно. Только вот перед тем, как ускакать, она одарила меня хитрой, почти игривой улыбкой. Как бы с намеком. Только каким — непонятно. То ли сжечь меня хотела, то ли сделать что-то куда более приятное. Это мне еще предстояло узнать. — А как ты предлагаешь это решить? — спросил Ник, прищурившись. — Сделаем по-простому. Я выпрямился и заговорил четко. «Я докопаюсь до сути, раскрою всю схему и передам вам виновных на блюдечке с пояснительной запиской. А вы, в свою очередь, отпускаете Эрика и забываете про его долг насовсем». Я сделал короткую паузу, давая словам осесть. «Да, парень накосячил, не спорю. Но это еще не повод пускать его на шашлык. Тем более давайте будем честны, та тысяча золотых, что он должен». «Это мелочь по сравнению с тем, что вы теряете из-за этих нападений, и, судя по тенденции, терять будете еще больше. Так может, пора уже разобраться, кто на самом деле вас обкрадывает?» Селия все-таки решила подключиться к разговору. Сперва она приложила палец к губам, велев Эрику заткнуться, затем медленно выехала вперед. «Интересная история, северянин», — произнесла она с легкой усмешкой. И более логичное, чем рассказы барона Измайлова об участившихся демонических набегах. Ник сжал челюсти, но не сказал ни слова. «Так что, по рукам?» — спросил я, переводя взгляд с Ника на селию. «Неделя, и я раскрываю эту схему. Или, признаю, что ошибался, вы забираете Эрика и делаете с ним, что душе будет угодно». Ник некоторое время молчал, затем неохотно кивнул. «Хорошо. Неделя». Но если выяснится, что ты просто тянул время, то отвечать будешь вместе со своим жуликоватым другом. Идет. Он махнул рукой, и один из его людей тут же освободил Эрика. Стоило только вытащить кляп, как демоненок выдал нечто среднее между всхлипом умирающего хомяка и предсмертным бормотанием рыбы на песке. Я думал, вы уже не придете, они меня чуть не... Я там... Это... Я... Все, все, дыши глубже. Я хлопнул его по плечу с таким энтузиазмом, что он чуть не клюнул носом землю. Цел, жив, бормочешь, раздельно, значит, пока что уровень катастрофы в пределах нормы. Главное, что Ки не испортил, а то неудобно бы получилось. Я помог ему слезть с лошади, или точнее, предотвратил его стремительный полет к земле, когда, подкосившиеся от страха ноги, отказались выполнять свою работу. Тем временем Ник, не удостоив нас ни единым словом, просто кивнул своим людям. Процессия развернулась и медленно поехала дальше по дороге. Осталась только Селия, которая, как казалось, не особо торопилась уезжать. Она остановилась рядом, окинув нас с Эриком долгим оценивающим взглядом. В ее глазах танцевали искорки любопытства, а осанка была настолько безупречной, что казалось, она восседает не на обычной лошади, а на невидимом троне. Легкий наклон головы, и она произнесла голосом, от которого даже у мертвецов побежали бы мурашки по позвоночнику. А ты умеешь убеждать, северянин. Впечатлена. Спасибо за щедрую оценку, я картинно наклонился. Ничто так не стимулирует красноречие, как перспектива разоблачить жуликоватого барона и его шайку. Целия улыбнулась, медленно, опасно, словно хищница, примиряющаяся к добыче, и кивнула, словно отмечая про себя что-то важное. «Я пока останусь в калверии. Посмотрю, как разрешится эта любопытная история. И, может быть...» Ее голос снизился до бархатного шепота. «Помогу тебе кое с чем в обмен на кое-что». Она сделала паузу, чуть прищурилась и добавила с такой игривой интонацией, что воздух между нами словно наэлектризовался. Сегодня вечером. Гостиница «Медная крыша». Второй этаж, последний номер слева. Не перепутаешь, северянин? Буду тебя ждать. После чего ловко развернула коня и, даже не оглянувшись, поскакала по городу, оставив за собой лишь легкий аромат лаванды и ощущение, будто меня только что... Позвали на опасное свидание. Эрик, все еще бледный, как свежевыстиранная простыня, проводил ее взглядом, в котором читалась смесь ужаса и восхищения. «Охренеть!» — прошептал он, глядя сели и вслед. «Вот эта женщина, настоящее пламя! Я хоть и демон, но от одного взгляда на ее ножки у меня рога вспотели. Ты знал, что после бурного секса с огненными магами от дома иногда остается только фундамент? И то полуразрушенный». «Значит, придется предохраняться», — пожал я плечами водными заклинаниями. Не успел я сделать и пары шагов к воротам, как оттуда вылетела Аврелия, словно торнадо в человеческом обличье. Она мчалась так, будто за ней гналась стая голодных волков с развивающимися волосами, выбивающимися из когда-то идеально уложенной прически, с глазами метавшими и почище грозовых облаков. И в мантии, которая, казалось, жила своей собственной жизнью, настойчиво пытаясь заплести ее ноги в узел. «Во что этот чернокнижник опять в лес? выпалила она с такой экспрессией, что ближайшие птицы в панике сорвались с веток. «Я вас всего на полдня оставила, а тут уже такие разборки. Это у вас работа такая?» «Скорее неудачное хобби», — вздохнул я с самым невинным видом. «Но с этой проблемой мы уже разобрались. Лучше скажи, как прошло очищение храма. Люди Архипа приходили и вообще заметила что-нибудь странное?» Аврелия помрачнела, поправила волосы и произнесла. «А вот с этим у нас, кажется, проблемы», — вздохнула девушка. «Демоническая метка увеличивается, Саш. И я... я совершенно не понимаю, как это остановить».